Он идет бок о бок с Узманом. Рядом с ними шагает голем. Все трое давят ногами сочные стебли. Странная эта тройка. Переделанный пускает пар из пронзающих его труб. Борода высокого костлявого иуды развивается, точно кусок грязной ветоши. Голем переставляет невидимые ноги. Поезд едва заметно скользит вперед. В небе висит луна, цвета топленого жира, точно не заживающая рана в ночи. Позади, насколько хватает глаз, Иуда видит поезд, поезд и поезд. Извергая дым, он бьет в сигнальные колокола и лязгает колесами, будто оркестр люмпенов. В полумиле перед ним переделанные кладут рельсы, а еще дальше команды землекопов наскоро выравнивают местность. Позади состава рабочие разбирают дорогу на части, а за ними тянется процессия, похожая на вереницу пилигримов. Иуда повсюду видит город. Этому его научил Ньюкробюзон. Наблюдая, как поезд огибает, похожий на хлебную горбушку, пригорок, он видит изгиб вара, каменную набережную, вдоль которой выстроились погаузы. При виде наклинившегося дерева ему вспоминается пьяный житель Нью-Кробизона, привалившийся к стене под таким же углом. «Мы не властны над собственными воспоминаниями», — думает Иуда. Не мы выбираем, что нужно запомнить. Даже теперь, став гражданином святилища на колесах, он все равно носит с собой Нью-Кробюзон. — Дымный камень нас не спасет, — говорит Узман. Вечный поезд отвечает ему вздохом. Милиция пробьется через него или перелетит по воздуху. — Не дымный камень а как топическое пятно, в нем наше спасение. На следующий день жандармы совершают вылазку и убивают 50 повстанцев, прежде чем кто-либо из переделанных успевает схватиться за оружие. Вирмы визжат, что в них стреляли. На своем диком наречии, изобретая на ходу грамматические правила, они рассказывают о виденном, И расправляют кожистые крылья, показывая дырки от пуль. Жара. Перед ними новый отрезок пространства, нагорье с хорошей жирной почвой. Кто это такие? Возникает паника. Кто-то преследует нас. Животные бегут вровень с поездом, покусывая его за колеса. Нет, это не животные, потому что они то и дело тают, меняют форму и отрываются от земли, а еще через них проходит свет. И пули тоже, не производя никакого действия. Иуда испуган, но страх покидает его, и он с растущим удовольствием начинает наблюдать за тварями. Они исчезают и появляются снова всякий раз, когда пояс продвигается еще чуть-чуть. Это демоны движения. Они не атакуют, а забавляются. Игривые, как дельфины, они выныривают из-под земли и кувыркаются вместе с колесами. Они поглощают их ритмичный стук, бесконечно чу-чух, чу-чух, тысячелетиями. Демоны питались лишь легкой поступью охотников до да зверья, а теперь упиваются тяжелым звоном металла-металл. Принимая незаконченные формы лис и скальных крыс, единственных животных, которых они видели, демоны постепенно тают на глазах. Они изучают пришельцев и через несколько часов к восторгу путейцев уже неумело копируют, людей и кактов. «Глянь, глянь, это же ты, толстая башка, как есть ты!» Веселые твари появляются вновь и бросаются к колесам, чтобы поесть еще. Стоит обитателям поезда сойти на землю, как демоны начинают виться вокруг их ног, пожирая эхо шагов. Одна женщина пускается в пляс. И воздух вокруг нее вскипает от демонов то видимых, то невидимых, которые экстатически наслаждаются ее поступью. Вскоре едва ли не все обитатели поезда, переделанные, бывшие шлюхи и даже стряхнувшие из себя суровость какты, высыпают наружу и начинают выплясывать, кто во что гораст. Они скачут, прыгают пританцовывают, гримасничают и бьют в ладоши. Демоны, переливаясь в солнечном свете, вьются у их ног. Начинается соревнование. Чем сложнее и ритмичней коленца, тем больше пищи для демонов. Солнечные лучи принимают цвет высушенной ими травы. Иуда улыбается, глядя на поезд танцоров и демонов. Что-то почти пасторальное, похожее на праздник урожая, видится ему в этой процессии, ползущей вдоль поезда, который рывками движется между кустиков жесткой степной травы и пересохших ручьев вперед к землекопам, которые прокладывают ему путь, точно идолопоклонники жертвенному животному. Словно укращенного зверя, Они тянут его на железном поводке рельсов, а по обе стороны внезапно усмиренного железного коня сотни жрецов ликуют, взметая в воздух летнюю пыль. Вокруг их лодыжек морской пеной скипают демоны кинетофаги. Иуда задумывается об энергии, которую они извлекают из ритма. Магия пульса. Какая странная питательная энергия скрыта в повторяющихся звуках. Иуда смотрит и чувствует, что любит железный совет. Он ставит треногу. Гелиотипист из него никакой. Но сейчас, глядя через видоискатель на приплясывающие ноги, ползущий поезд, косые солнечные лучи, Иуда знает, что снимок у него получится. Разумеется, после проявки крошечной темной комнате снизу будет видна лишь расплывчатая масса демонов и мелькающих ног, но зато сам поезд, тела танцоров и улыбки на их лицах выйдут отчетливыми. Иуда запечатлеет все это в коричневых красках, сохранить для будущего, как некогда копьеруков, и их песню. С востока движется аэростат. Он приближается к ним, слегка подскакивая, точно толстый хищник. Хулиганы-вирмы вопят и на лито осыпают его отборными ругательствами. На фоне кожаного левиафана они кажутся соринками, и все же им удается слегка раскачать гондолу. Иуда слышит приглушенные звуки похожие на треск хлопушек, и вирмы бросаются в рассыпную. Должно быть, в них стреляли. Затем они ныряют в воздухе. Разом сложив крылья, они камнем летят к земле, метя в поезд, и тут же раздается громкое кхе, словно кто-то откашлялся. Из окон аэростата летят стекла и валит черный дым. «Есть!» — говорит Узман. Дирижабль накреняется, черный пороховой дым клубами валит из его подбрюшья, но он еще сможет добраться до Нью-Кробизона или своей базы за горизонтом, где ждут приказа передовые отряды милиции, и где стоят другие воздушные суда, целый воздушный флот с бомбами на готове, с окнами такой толщины, что их не пробить горшком с зажигательной смесью. нью кробизон нашел их. В ту ночь совет устраивает собрание, и то, что происходит на нем, нельзя назвать даже хаосом. Идеи, одна бредовие другой, сыплются, как из рога изобилия. Все кричат. Женщины, которые раньше были шлюхами, Посылают ангари говорить от своего имени. Находят их и другие. Люди идут из степей. Весть о Железном Совете распространяется с особыми песнями, по которым можно вычислить, где он. Эти песни передаются из уст в уста, привлекая обездоленных и тех, кто вне закона. Беспределы. Небольшое племя беглецы из нью давно живущие на свободе. Их вожак — человек с бесполезными тараканьими усиками вместо рук, есть мужчина с прорезиненными клешнями, еще один с мордой крокодила и огромная шавка с хорошенькой женской головкой, а тело у нее кобелиное, судя по шкурам, в которые они одеты и украшением из просверленных камешков и звериных жил, а также по цвету кожи, принявшей оттенок темного дерева или чая. Иуда заключает, что они пустились в бега много лет назад. «Мы про вас слышали», — говорит один из них. Он и его семья разглядывают поезд. Они не смотрят ни на стражу, ни на Иуду, ни на его голема из обглоданных птичьих костей. Говорят, вы идете на запад, вокруг света. Еще говорят, продолжает он, вы новую жизнь строите, подальше отсюда. Мы пришли спросить. Тут он умолкает. Мы спросить хотели, снова начинает он на что уполномоченный советом Иуда кивает, «Да, мы возьмем вас с собой». Кочевники без числа, беглецы и преступники, жители степей и случайные встречные, безмолвные боринатчи, огромными скачками несущиеся вровень с поездом, даже одинокая Гаруда, спустившаяся с небес, и назначенный командиром над крикливыми вирмами, «Железный совет» принимает всех. Крутые беспределы и храбрецы Боринатчи, заключив неправдоподобное перемирие, с угловатой грацией проносятся вдоль поезда, окружают его со всех сторон. «Это наша защита», — думает Иуда. «Они пришли, чтобы пожелать нам удачи» И помочь. Еще трижды случаются молниеносные кровопролитное нападение охотников за головами. Стрелки скрываются прежде, чем беглецы успевают отомстить. Это ничего, говорит Узман Иуди. К нам приходит больше народу, чем они убивают. Ночью в свете прожекторов он выступает перед толпой. Ангари поддерживает его. И хотя кочегары и машинисты жалуются, что запасы угля убывают с каждым днем, хотя рабочие выбиваются из сил, совет решает ускорить продвижение. Теперь пути кладут ночью и днем. Мужчины и женщины, бесчувственные от усталости, видят сны между двумя взмахами молота. Железная дорога пожирает милю за милей. В темноте скалы шарахаются от движущихся паровозных огней, точно пытаясь убежать. Насекомые и твари размером с насекомых своими телами выбивают ритм на стеклах фонарей, вспыхивая крохотными факелами, когда попадают внутрь. Цепь тусклых огней, поезд, растянулась на ночной равнине. Ландшафт вокруг... Навевает тревогу, совет в напряжении. Новички становятся козлами отпущения. Их обвиняют в шпионаже. Сердитый, обезумевший от страха мужик, едва не забивает одного новичка без предела насмерть. Но Иуда и еще несколько человек вмешиваются и сначала уговорами, а потом кулаками, убеждают его отпустить жертву. Однако никому не приходит в голову, что мужик-то, может, прав, и среди них есть шпионы. На краю равнины возникает то, что они ищут — горы дымного камня. Их неподвижные силуэты сначала видны нечетко, потом яснее. Выслан отряд проложить тропу сквозь твердый туман. Вечный поезд превращается в крепость. Его деформированная орудийная башня щеголяет новыми железными заплатами. Никто не ходит без дубинки. Многие заостряют их и превращают копья с каменными наконечниками, приделывая к древку петли. У многих ружья, примитивные и нестандартные. Совет ждет. Тварь внутри Иуды заворочилась снова, И он знает, что хотя время еще не пришло, скоро ему предстоит покинуть совет. Поезд идет мимо отрогов дымных гор. Пейзаж становится похож на тревожный сон. Повсюду твердые, как базальт, клубы застывшего дыма, изгустившихся облаков, по которым шныряют выносливые горные твари. Кое-где стоят каменные плюмажи и фонтаны. Это гейзеры, застывшие в момент извержения. Железная дорога проходит мимо них через сольфатары, вырвавшихся наружу газов. Примечание – сольфатары – струи сернистого и сероводородного газов с температурой от 100 до 300 градусов Цельсия, выделяющиеся из трещин земной коры в вулканических районах. Конец примечания. Землекопы Железного Совета взрывами проложили проход. Вот почему изящные силуэты застывшего дыма соседствуют с грубой простотой рваных краев. Чаще всего попадаются волны камня, но есть и слегка спиралевидные колонны, вершины которых напоминают жгутики. Здесь газ вырывался наружу при очень спокойной погоде. Поезд ныряет в арки, образованные порывами ветра, которые приподнимали расплавленный камень над землей. Дорога ползет вперед, пути кладут и поднимают снова. Прекрасный и неземной пейзаж лишает покоя. В любую минуту под ногами может открыться провал, а вырвавшийся из него туман заполнить легкие, и человек будет умирать в неподвижной агонии. Никто не разводит огонь, не варит еду. Лишь внезапными рывками движется вперед поезд, стараясь побыстрее оставить позади дым из своих труб. Он не должен отвлекать. Иуда ждет, готовый выпустить воздушного голема. Любой камень, который пробыл скалой час или тысячу лет, может внезапно снова превратиться в дым. На горизонте появляется армия на переделанных лошадях, верблюдах, паровых драндулетах, скрипящих множеством колес. Не нарушая строя, войско вступает на территорию дымных гор, Вирмы железного совета выслеживают их, летая выше, чем может доплюнуть самый опасный гейзер. Землекопы борются с причудливыми неровностями. Непривычные к капризам ландшафта, они тревожно осматриваются, не задето ли устье какого-нибудь дымного колодца. Другие бригады кладут в ямы огромные заряды и присыпают их грунтом а руководит ими ползающая геоэмпатка. В примитивном экстатическом трансе она лижет языком землю, чавкая, как зверь. Ее дар не так уж велик или ярко выражен, и проникновение в тайны земных глубин обессиливает ее, не до животного состояния. В ложбинах между грядами каменного дыма, затвердевшего по направлению ветра, Совет возводит баррикады. В миле от них дымят паровозы вечного поезда, рабочие снимают и кладут рельсы. Ангарий и Узман остались там, а Иуда, Толстанок и сотни других устраивают засаду. Им уже хорошо видно приближающееся войско. Иуда опустошен своими приготовлениями. Он так устал, что сны в его сознании мешаются с явью. Он должен как можно скорее вернуться к совету, защитить товарищей. Он устроил ловушку на предохранительной решетке и объяснил, как привести ее в действие при появлении песчаного тумана. Но без его руководства воздушный голем скоро распадется. Наверняка будут и другие нападения». Повторяет он вслед за остальными. Ньюк Робизон явно не будет сражаться лишь на одном фронте. Но сейчас думать об этом некогда.